Евангелина старалась не обращать внимания на кружившие вокруг нее шепотки и необъятную пустоту внутри. Она была на великолепном севере, на родине сказок ее матери, в окружении фантастических достопримечательностей и собиралась отведать запеченное маленьким драконом яблоко. Но слухи были подобны злодеям в конце истории. Они просто не хотели умирать. «Это она! Ставлю три дракончика, что она!» «Я читала, что прошлой ночью она поцеловала одного из друзей принца Аполлона, не обращая на них внимания», — сказала Марисоль, бросив меткий уничтожающий взгляд через плечо на скопление бормочущих позади них людей. «Им следовало бы знать, что не стоит верить всему, что они читают в скандальных газетах», — громко добавила она. И Эванжелина чуть сильнее полюбила сестру. Хотя многое из того, что Кристоф написал о ней в утренней газете, было правдой. Ее видели в непристойной позе с Джексом, когда он держал ее так, будто хотел поцеловать, а после прижал к столу и измазал ее губы своей кровью. Желудок Эванжелины скрутило от одной только мысли об этом. Марисоль сочла все это ложью, как только увидела газету, и Эванжелина не стала ее поправлять. Она лишь пыталась выбросить поскорее произошедшие из головы, поскольку они с Марисоль отправились этим утром исследовать бесконечные уровни торговых лавочек в шпилях, чтобы не терять почем зря ни единой проведенной на севере минуты. Ее сводная сестра искала северные рецепты и редкие ингредиенты, а Эванжелина хотела отыскать невероятные вещи, упомянутые в рассказах ее матери например, запеченные дракончиками сладкие яблоки, которые они сейчас ждали. Ее мама говорила, что драконий огонь всему придает сладости. Предполагалось, что запеченные в огне дракончиков яблоки по вкусу должны напоминать настоящую любовь. Очередь за лакомствами была такой внушительной, что Эванжелина и Марисоль простояли в ней почти полчаса. Все это время местные жители не переставали болтать об Эванжелине и ее, по слухам, поцелуя с другом Аполлона. Эванжелина испытала облегчение от того, что именно это событие стало сегодняшней сплетней. Все могло быть гораздо хуже. Прошлой ночью она покинула ужин, опасаясь, что ее действительно случившийся поцелуй с Аполлоном околдовал его. Она пребывала в ужасе от мысли, что сегодня утром откроет скандальные полосы и узнает, что с принцем случилось нечто ужасное. Но единственное, что изменилось, это ее репутация, а то, о чем болтали люди, казалось не таким страшным. И все же они ее тревожили. Она снова задалась вопросом, чего на самом деле добивался Джекс. Эванжелина уловила тень соперничества между Джексом и Аполлоном но она не понимала, какая в этом роль уготована ей. Принц-сердец чего-то ждал от этого поцелуя. Но чего? Эванжелина потерла запястье. Осталось только два шрама в форме разбитых сердец. Третий исчез вчера, сразу после поцелуя. Джекс намекнул, что сегодня он получит от нее еще один поцелуй. Но для начала ему придется поймать ее, а на сегодняшнем торжестве девушка не планировала попадаться ему на глаза. Избежать первой нескончаемой ночи было невозможно. Утренние слухи могли сократить ее шансы заполучить Аполлона, но Эванжелине не верилось, что они разрушили их окончательно. Что-то произошло между ними, когда их губы сплелись воедино. Вопрос лишь в том, был ли огонь, разгоревшийся во время их с Аполлоном поцелуя частью плана Джекса, или даже для него произошедшее стало неожиданностью. Эванжелина не знала ответа, но надеялась встретиться с Аполлоном сегодня вечером и прояснить ситуацию, прежде чем Джекс отыщет ее. — Соль! Покупайте соль и пряности! — выкрикивал продавец, толкая тяжелую тележку по мощенной улице. «Прямиком из шахт ледникового севера! В наличии сладкое, пикантное!» «Эванжелина, ты возненавидишь меня, если я оставлю тебя?» Марисоль с тоской взглянула на тележку с солью. «Я бы с удовольствием взяла домой немного ледниковых специй». «Ступай», — отозвалась Эванжелина, — «я возьму для тебя яблоко». «Все в порядке, я не очень-то его хочу». Марисоль уже готова была сбежать. Еванжелина чувствовала, что пусть ее сводная сестра и наслаждалась пребыванием на севере, она еще не преодолела свою робость при виде всех этих крошечных драконов. «Я наелась теми гоблинскими пирожными, которые мы купили раньше», — сказала Марисоль. «Но ты насладись, встретимся в трактире». Не успела Евангелина возразить, как она оказалась в первых рядах очереди, а Марисоль была на пути к воплощению в жизнь своей кулинарной мечты об импортных специях. Держите, мисс! Продавец протянул Евангелине дымящееся яблоко на палочке, все еще искрящееся драконьим огнем. Снаружи яблоко покрывала карамелизованная золотистая корочка, а когда оно, наконец, остыло достаточно, чтобы Эванжелина могла откусить, на вкус оно оказалось горячим, обжигающе сладким и напоминающим Джекса. Эванжелина закрыла глаза и выругалась. Внезапно ей расхотелось есть яблоко. Пара заблудших пятнистых синих дракончиков порхала вокруг ее рук, и она отдала им свое угощение направляясь к вздымающимся по спирали лавочкам. Близился закат, небо затянуло дымкой фиолетового цвета и серыми облаками, говорившими о том, что пришло время возвращаться в свою комнату в русалке и жемчужинах и собираться на нескончаемую ночь. Но Эванжелина была не готова к этому. В тот день они с Марисоль посетили, наверное, не менее пятидесяти лавок, и среди них нашлась одна, куда ей хотелось вернуться потерянные и найденные истории и другие занятности. Фасад лавки выглядел застаревшим и потрепанным временем и покрытым выцветшей краской. Но когда Эванжелина заглянула сквозь пыльное окно, то заметила книгу, которая никогда не попадала на полки за пределами севера. Баллада о лучнике и лисице. История, которую ей рассказывала мама, история истинного конца, который она так и не услышала. Она с интересом разглядывала книгу, пока не заметила вывеску «Ушел на обед. Рано или поздно вернусь». К сожалению, рано или поздно, похоже, так и не наступило. Только сейчас Эванжелина обнаружила, что табличка по-прежнему прилеплена к обшарпанной двери. Она постучала на случай, если хозяин вернулся и просто забыл снять табличку, отпереть двери, зажечь лампы. «Есть кто-нибудь?» «Двери не отвечают». Евангелина вздрогнула и, обернувшись, заметила, как темнота окутала шпили, как вечер сменился сумерками быстрее, чем бывает обычно. Маячивший перед ней стражник был больше похож на тень, чем на человека. Евангелина могла бы убежать, не узнай она суровый бронзовый шлем, скрывавший все, кроме глаз, вьющихся локонов и четко очерченных скул. Это был тот самый стражник, который охранял прошлой ночью арку. Он в шутку назвал ее принцессой и тем самым немного очаровал девушку. Но сегодня он не казался таким очаровательным. «Ты следишь за мной?» Спросила она. «Зачем мне следить за тобой? Ты планируешь украсть сказки?» Сказал он шутливым тоном. Но в его глазах полыхнула хищная искорка, как будто он хотел, чтобы она что-нибудь украла, и пустилась от него на утек, дабы устроить за ней погоню. Эванжелина украдкой взглянула за его спину, чтобы убедиться, нет ли поблизости кого-нибудь еще. Стражник издал тихое «ту-ту-ту», Если ищешь кого-то, кто мог бы тебе помочь, то здесь этого не найдешь, и тебе не следует тут находиться. То он стал неожиданно обеспокоенным. Но его присутствие продолжало тревожить ее, особенно когда он указал головой в сторону вздымающихся вверх ступеней, которые обрывались теперь блуждающими полосами тумана и узких мостов, что исчезали в темноте вместе с витринами лавок. На шпилях ночью небезопасно». «Людей, что теряются здесь, никогда не находят!» Он кивнул в сторону двери за спиной Евангелины. Повинуясь инстинкту, она обернулась. Сейчас было так темно, что ей едва удалось прочесть слова на табличке, которая, как оказалось, заметно выцвела и поистрепалась. И Евангелина задалась вопросом, не провисела ли эта надпись на двери больше одного дня. Когда она повернулась снова, таинственный стражник исчез. Еванжелина не стала ждать, чтобы проверить, вернется ли он. Она поспешила обратно по самым ближайшим ступенькам, не раз спотыкаясь о юбке. Она готова была поклясться, что пробыла здесь менее часа, но прошло гораздо больше времени. Газовые фонари ожили, а улицы наводнили кареты, везущие людей на нескончаемую ночь. Марисоль уже оделась к тому моменту, когда Эванжелина наконец добралась до их комнаты. Поскольку сводная сестра любила выпечку, императрица прислала ей пышное платье с фестоном. Фистон — зубчатая кайма по краям отделки женского платья. Открытыми плечами и двойной юбкой, выглядевший так, будто один слой наряда был сделан из меда, а второй – из розового сахара. «Ты будто была рождена для Бала!» – воскликнула Эванжелина. Марисоль просияла, выглядя намного счастливее, чем когда-либо на юге. «Я уже разложила твое платье на кровати». «Спасибо». Эванжелина обняла бы свою сводную сестру, но не хотела измять ее наряд. «Я на минуту». Эванжелина старалась поторопиться. У нее не было времени завивать волосы щипцами, но удалось заплести косу водопад, украсив ее шелковыми цветами, купленными в лавке накануне днем. Сегодня ее платье имитировало цветочную решетку в саду ее матери, где она спасла свадьбу Марисоль. Но никто, глядя на нее, не подумал бы об этом. Основа лифа была выполнена из шелка телесного цвета, создавая впечатление, будто на ней нет ничего, кроме переплетающихся кремово-бархатных лент, не спадающих до бедер. Там появлялись вкрапления мелких соцветий пастельных оттенков, которые становились все плотнее, пока каждый сантиметр ее подола не усыпали блистательные украшения в виде шелковых фиалок, обшитых драгоценными камнями пионов, лилий и стюля, вьющихся виноградных лос и переплетающихся золотых брызг. «Я готова!» Еванжелина замерла на пороге гостевой, где неподвижно стояла Марисоль, сжимая в руках лист черно-белой газетной бумаги. «Кто-то подсунул его под дверь!» – пропищала Марисоль, сминая пальцами с побелевшими костяшками лист, пока Еванжелина не выудила газету из ее рук.